С губ сорвался смешок, когда перешагнула порог кабинета. «Интересно, мне тоже не стоит надеяться на благополучный исход? Но ведь я еще ничего не натворила. Всего лишь явилась поступать, точнее, меня явили едва ли не под гнетом обстоятельств». «Что она натворила?» Грозный голос, сухой как жертв тетки, заставил вздрогнуть. «Пока ничего, это всего лишь новая ученица». Ее к универсалам, а там посмотрим. Холодно отчеканил ректор. «Новенькая? Но уже две недели занятий прошли!» проскрипела вредная тетка, и мне захотелось ее стукнуть побольнее. «Магистр Фиача, у девушки обстоятельства. Будьте так любезны, оформите ее, вы быстрее. Ей еще на занятия надо успеть. И в библиотеку», — попросил ректор. «Как вам будет угодно, льердинат. Поджав губы, выдала женщина. Мне же протянула дощечку с углублением для ладони. «Приложи к ней руку. Это и будут твои документы. читка ауры!» Пояснила для меня, заметив недоумение во взгляде. Я ни единым жестом не показала, насколько для меня все это в новинку. Просто сделала, как было сказано. По дощечке сперва забегали огоньки, потом стали складываться буквы. «Лайра Прошептала тетка, словно жевала что-то. Первый курс факультета универсальной магии. Группы смешников. Какая группа? Не удержалась от вопроса, в первое мгновение решив, что там все смеяться должны, а мне-то совершенно не до смеха. Смешников, не совсем вежливо бросила мне. Это те, в ком кровь не одного существа, а нескольких, как у тебя. Еще вопросы? Топы уже! Сперва в библиотеку, потом в общежитие на заселение. «А после на занятия?» «Если б я знала, где что находится», — буркнула я, «путеводитель в помощь будет?» «Обязательно!» — ухмыльнулась тетка, и почему-то в ее словах мне послышалась завуалированная угроза. «Трей!» — рявкнула та, заставив меня подскочить на месте. «Чего?» В дверь просунулась огромная голова зеленого цвета. Я судорожно сглотнула, хотела было обратиться за помощью к ректору, но его в кабинете не оказалось. И когда успел покинуть нашу компанию». «Того!» — язвительно отозвалась магистр Фиачи. «Зайди, дело есть для тебя». Внутрь ввалилось нечто огромное под два с половиной метра ростом, зеленого цвета, абсолютно лысая и улыбающееся. От его клыков в два ряда меня передернуло. Я недоверчиво глянула на противную тетку, решая, шутка это или нет. Если шутка — то она слишком затянулась. «Значит так, побудешь путеводителем для юной особы, пока она сама не разберется, что к чему, ясно?» — выдала эта нехорошая женщина. «Не вопрос», — спокойно отреагировал парень, продолжая улыбаться. На лице интеллекта совершенно не наблюдалось. «Идем, что ли?» Я бы, может, и поспорила, но желание пропало, ведь тогда пришлось бы самой плутать, а этого делать не хотелось. Мне вручили значок, по которому должно произойти заселение, и отправили осваиваться. Мы вместе с Треем покинули кабинет, а вот дальше с парнем начались метаморфозы. Стоило оказаться в коридоре, как ухмылка-идиота мгновенно слетела с его лица. А в следующую секунду на меня смотрели умные, ярко-зеленые глаза. Каюсь, не сдержалась, самым некультурным образом открыв рот. Потрясающе! Выдохнула, по-новому глядя на своего спутника. «Вижу, впечатлена», — выдал юноша глубоким голосом. «Рад, что не оставил тебя равнодушной. Давай знакомиться, что ли?» «Лайра Шарите, как мне сказали, полукровка. А ты?» «Трей Верье, тролль с кровью вампиров и эльфов», — Ухмыльнулся юноша, наблюдая за моей реакцией. «Не впечатлил?» Для меня все здесь в новинку, поэтому сложно судить, чем стоит впечатляться, а что для вас в порядке вещей. Еще совсем недавно я жила и горе не знала, считая себя обычным человеком. Замуж собиралась. На этом моменте голос дрогнул. А потом вдруг выросли крылья и хвост, а также появились клыки. Вот меня сюда и забрали, пока я не разнесла дворец. «Ага, из высшей знати, получается», — хмыкнул собеседник. Да и сейчас ты ощущаешься как выше. И что это значит? Как это ощущаешься как выше? Не совсем поняла я. Это долгая история. Сперва скажи, куда тебе надо? По дороге попробую объяснить. Мотнул головой Трей. Сперва библиотека, потом общежитие, а после занятия. Правда, я понятия не имею, где занятия будут проходить, потому что расписание мне никто не выдал. Буркнула недовольно. Хотя, если так разобраться, А заботиться всем озвученным я должна была сама. Никто не обязан со мной носиться. Но сейчас еще гуляли по крови отголоски ярости, потому и раздражало все. «Факультет и группу знаешь?» — спросил юноша. Я кивнула. «Вот и отлично. По ним мы найдем твое расписание. А пока идем в библиотеку, а по пути расскажу сказку о высших и низших. Заодно попробую вызвать твою улыбку. Ты слишком напряжена и взволнована. Расслабься». Получаю удовольствие от того, что находишься здесь. Не всем выпадает такой шанс. Слушаю внимательно. Улыбнулась, так как мой путеводитель вызывал искренние чувства, ему хотелось верить и слушать. Да и невозможно было не исполнить желание этого с виду неуклюжего, но старающегося помочь парня. Я сама не заметила, как расслабилась, даже злость прошла. Накатила легкость. Все произошедшее казалось сном. Присмотревшись к парню, попробовала угадать, не он ли мог убрать негативные эмоции. «Ведь такое возможно. Я читала справочники по магии нелюдей. Они вполне могут убирать лишнее. Не удивлюсь, если тролль именно так и поступил, потому что по-другому не получалось. Просто так злость не проходит, а негативные эмоции еще долго мешали бы мне жить». «На самом деле здесь все просто». «Как ты, например, определяешь, кто перед тобой, аристократка или безродный?» Хитро глянул юноша, отрывая меня от мыслей и в то же время отвечая на ранее заданные вопросы. «Ну, сравнил!» — фыркнула. «Во-первых, манера поведения. Обредим безродную в платье аристократки. От этого она не станет благородной. А вот нацепи хоть мешок на аристократку, все равно любой сразу сообразит, что перед ним леди. Во-вторых, разговорная речь». В-третьих, осанка и взгляд. Да-да, благородную леди можно сразу увидеть издалека. Вот так же и с высшими расами. У них другая сила, аура, способная давить и заставлять склонять голову. Плетение заклинаний не требует дополнительной формулы закрепления или усиления. Многим высшим вообще формулы не надо произносить. Достаточно только бросить слово «ключ» и вплести свою волю в силу. Начал объяснять Трей. «А так не могут?» Уточнила, хотя и так уже знала ответ. «Не только не могут, но и вынуждены заучивать многоуровневые формулы, чтобы получить достойный результат. Сила у низших имеет свой порог, перешагнуть который они могут, только переступив ступень своего уровня». «Это как?» Не сообразила я. «Хм. «Давай разберем на примере». «Ты знаешь случаи, когда аристократ женился бы на безродной? – спросил юноша. «Ну да, такое бывает, но редко». Я непроизвольно фыркнула, так как сама не представляла такого мезальянса. «Значит, понимаешь, что ей придется много учиться, чтобы соответствовать, и при должном усердии через много лет она сможет достойно выглядеть и вести себя», — кивнул собеседник. «Я же хотела возразить, что кровь не вода». Ее не обманешь. Сколько ни учи крестьянку манерам, грацию и достоинство. Невозможно привить. Это дается с рождения. Хорошо. Если крестьянку можно издали принять за благородную лет через 30 учебы, то как низшие могут стать высшими? Силу ведь из воздуха не возьмешь и с помощью знаний не увеличишь. Склонив голову набок, посмотрела на юношу. Хм... «Нет, из воздуха брать ничего не надо. Силы низших все намного прозаичнее. Им не надо жениться или выходить замуж. Необходимо всего лишь выпить высшего, если получится, или убить его». «Ты так спокойно об этом говоришь? Словно убийство в порядке вещей», — меня передернуло. «Это и правда в порядке вещей», — удивился моей реакции Трей. Нечести и нежить все время кого-нибудь убивают, чтобы подняться на ступеньку выше». Это заложено в их природе. Как-то мне уже не нравится такое положение дел, и большая смертность в Академии. Осторожно уточнила, поведя плечами. «Ха -ха, ты чего, испугалась? захохотал зеленый, запрокинув голову. Я позавидовал его позитиву. У меня такого не было. Да как-то, знаешь ли, мне еще пожить охота? пробурчала я, досадливо скривившись. Не древь! В Академии с этим строго. Даже дуэли запретили, так как они могут нанести вред студентам. С сожалением вздохнул путеводитель. «Постой!» «А кто и где тогда убивает?» Спросила и даже остановилась, благоразумно рассудив, что меня водят за нас. «А, это в варварских мирах или в племенах, где нет высших?» Отмахнулся собеседник. «Тогда зачем ты меня пугал?» Начала злиться я. «Разве это пугал?» Я всего лишь констатировал факт и рассказал о переходе с низшей ступени хотя бы к средней. До высшего все равно ни одна нечисть не дотянет. По-доброму усмехнулся Трей. И да, библиотека. Мы пришли. Бери книги и поведу тебя в общежитие.